С её стороны, полагаю, ни в каком случае отказа не будет. Я хоть завтра же съезжу к ней, переговорю откровенно и подготовлю заранее. Так что, когда вы явитесь к ней, то всё уже будет готово к вашему приёму, и вас там встретят с распростёртыми объятиями. Ну и что же? недоумённо спросила девушка. Далее это что? Далее? Монастырь даст вам надёжный, спокойный и безопасный приют до крещения. А вслед за крещением я хоть в тот же день обвенчаюсь с вами. Всё это может совершиться очень скоро. Ведь при ваших знаниях и способностях вам не надо много времени, чтобы ознакомиться с нашим катехизисом и выучить наизусть символ веры. Всё это может устроиться через неделю. А ещё через неделю вы уже будете моей женой. 2 недели ужаснулась Тамара. Целые 2 недели. А что может произойти за эти 2 недели? Подумайте. Что там произойдёт или может произойти, об этом нечего думать, нетерпеливо махнул рукой собеседник. Надо только решаться на то или другое. Да и наконец даже и такого срока не надо. Я хоть завтра добуду вам катехизис, и вы постарайтесь только в течение этих дней прочесть его и вытвердить наизусть верую. Тогда ваше крещение мы устроим в монастыре через день два, не далее. Страшно, такой шаг, закрыв глаза и отрицательно качая головой, с тоской произнесла девушка. Тамара, вы опять за ту же песню С нетерпеливой досадой укорил её собеседник, дёрнув и крепко сжав её руку. "Этак мы никогда не кончим. Я наконец требую от вас решительного ответа. Да или нет. И если нет, то прощайте, нечего дальше мучиться". Глубоко погружённая в раздумья, девушка молчала. "Да или нет, Тамара? Да или нет?" Настойчиво повторял он, продолжая порывими стискивать её руку. Но ответом с её стороны оставалось всё то же неопределённое молчание, исполненное внутренней борьбы и скорби. Её грудь высоко и медленно вздымалась под напором тяжёлых, затруднённых вздохов, как будто ей не хватало воздуха. Мужчина ещё около минуты выжидал молча Но, ну, Тамара, прощайте, с грустью и отчаянием в голосе проговорил он наконец, в последний раз пожав и быстро выпустив её руку. Бог с вами. Не поминайте лихом и будьте счастливы. И с этим последним словом он решительными шагами пошёл вон из беседки. Тамара стремительно кинулась за ним в догонку и удержала его у входа. Да, Да, прошептала она. Останьтесь. Да. И припав к его плечу, девушка зарыдала горько, но тихо и сдержанно, как бы боясь нарушить звуком этих рыданий тишину ночи и тайну их свидания. Он дал ей выплакаться и бережно взяв за талию, молча довёл до скамейки и снова усадил на неё. Продолжая тихо и нежно ласкать и гладить головку девушки, пока не угомонились её слёзы. "Я верю в твою любовь, Тамара", заговорил он наконец, когда она успокоилась и оправилась несколько. "Да, я верю в неё. Но, Боже, я не знаю, что дал бы, чтобы окончательно убедиться, что это твоё да не есть минутная вспышка, что вся нерешительность Все сомнения и колебания твои уже миновали вместе с этим да и более не повторятся. Вот чего. Убеждения-то этого мне и не хватает. А вдруг ты опять раздумаешь? Тогда что?